Глава 12. Выжившие. Живой а м с т а в тигрового окраса лежал в углу комнаты и скулил, поджав под себя передние лапы. Рядом с ним в черной луже лицом вниз п о к о и л с я труп с раскинутыми руками. В одной из них было зажато старенькое ружье. Охренеть! Каким образом этот пес мог пережить день перелома и после не умереть в этих развалинах? Ума не приложу. От удивления у Индрака буквально отвисла челюсть. Эй, ты что здесь делаешь? Это твой хозяин? Охраняешь его, да? Обрадовавшись, что видит живого, обычного, земного пса в этом жутком месте. Ян подошел ближе и бесстрашно погладил того по голове. Я бы на твоем месте не трогал его. Мало ли что. Да погоди ты, дай разобраться. Внешне, по крайней мере, выглядит здоровым, агрессию к нам не проявляет. Да и смотри-ка, с к у л и ь сразу перестал. Бегло осмотрев а м с т а ф а констатировал сталкер, а затем он вдруг понял, от чего пес так жалобно скулил. Его передние лапы. Они просто отсутствовали до самого предплечья, а края культей были сильно обожжены, что, возможно, и спасло животное от неминуемой гибели от кровопотери. и н д р а к присвистнул, тоже заметив эти необычные увечья. Уходим? Обернувшись, поинтересовался Ян у напарника. Не нравится мне тот шорох в дальнем углу. Что скажешь, Фин? Тот молча кивнул, но винтовку не убрал. Готовый в любой момент прикончить животное, если что-то пойдет не так. Ян закинул свое оружие за спину, обхватил пса двумя руками под животом и поднял земли. Пойдешь с нами, приятель. Там решим, что с тобой делать. Пес р и з н у л ему руку. Шорох, который взволновал Яна, начал стремительно усиливаться и приближаться, словно кто-то понял, что обнаружил себя и уже не скрываясь открыто атаковал. Я направил луч фонаря в ту сторону и обомлел. На них надвигалась некая бесформенная субстанция. Тушка ее была облеплена битым стеклом, песком и щебенкой с пола и росла в размерах прямо на глазах. Именно эта невиданная мерзость издавала тот самый шорох. Надо было делать ноги, пока не поздно. к у р а т и т сидит, руки в ноги, бегом. Зарал и н д р и к потеряв самообладание и вспомнив момент опасности, язык своих эстонских предков. Но Ян уже бежал к выходу с псом в руках, и и н д р и к бросился за ним, прихватив на бегу ружьишка мертвеца. Оно, как нельзя кстати, оказалось заряжено. Получай, говна кусок! с к р е п я зубами, проходчик нажал на спусковой крючок и с купой о д и н о ч н ы й выстрел прокатился гулким эхом по подвалу. ж и ж е подобная масса всхлипнула. И замедлила свой ход. На улице у входа их ждал Браги, готовый прикрыть огнем, но этого не потребовалось. Тварь, видимо, не решилась выползти на открытое пространство. Из подвальной черноты после в ы с т р е л а из ружья не долетало больше ни звука. Браги с опаской покосился на м с т а ф а но Ян спокойным голосом сказал: «Прошу, отведи нас домой, Браги. Все вопросы потом. Сейчас не до этого». Когда они наконец оказались перед дверью, ведущей в убежище, и Браги трижды постучал в нее прикладом своей винтовки, Ианс похватился. Черт, костюм-то свой я забыл в тайник припрятать. Вот засада. Но было уже поздно. С той стороны гермодвери послышался шум, и вскоре она открылась, приглашая войти. Когда я н с со спутником шагнули внутрь, им в спины уперлись оружейные стволы, и послышался монотонный голос. Сделайте три шага вперед и приготовьтесь к досмотру и сканированию организма. Сейчас немного в баньке попаримся, сказал не то в шутку, не то на полном серьезе Ян. Положил пса на пол и, выполнив указание, добавил, обращаясь к Индрику: У нас такой порядок. Ты только не н е р в н и ч а й Какая еще банька? Не успел спросить Индрик, как сверху на него обрушились волны прохладного тепла. Прохладными они казались из-за мощных воздушных потоков, обдувавших тело, как из вентилятора, только очень мощного. Пёс от испуга завыл. Когда все закончилось, над их головами зажегся яркий электрический свет галогеновых ламп. Двери шлюза приветливо распахнулись. Добро пожаловать в убежище один. Даже тональность механического голоса как-то изменилась и стала чуточку человечнее. Ну. Как тебе процедура дезинфекции? Ян внимательно заглянул в глаза и н д р а к у пытаясь угадать его реакцию. Так терпимо. в е р т и к а л ь н ы й с о л я р и й напоминает. В д ы м о п о л е сидиактивация куда жестче. Ну тогда идем. Нас уже заждались. И кстати, запомни, мы тут стараемся особо не шуметь. Слишком близко обиталище костоломов. Не хотим привлекать лишний раз к себе внимание тут, во внешке, за пределами убежища. объяснил Ян. Постарайся не болтать, пока не попадем в бункер. Охрана тем временем задрала главного г е р м о д вер и тщательно досмотрев гостей, дала добро на вход. В бункере их встретили радостными объятиями и удивленными возгласами, увидев живое существо на руках возвращающегося из рейда сталкера. Ого, а кто это? Что это? Откуда взялось? Довольный, что вернулся домой живым и невредимым, Ян бережно сдал с рук на руки раненого пса. Распорядившись отнести его к хирургу, пусть он посмотрит, как можно помочь бедолаге. Я позже загляну в его кабинет. Передайте хирургу, сказал Ян, и заодно передал охране трофейное ружье Индрака. Впрочем, проходчик и не возражал. Оказавшись здесь впервые, он просто не верил своим глазам. То, что он увидел, показалось ему нереальным. Убежище было светло и широко, метров триста в длину и около двухсот в ширину. Электрический свет здесь включали только по ночам. Во-первых, его берегли, а во-вторых, днем в нем не испытывали нужды. Вмонтированные в потолок большие прямоугольные окна из ударопрочного закаленного стекла давали в светлое время суток достаточно естественного света. Задуманные как декоративные элементы, гармонично вписавшиеся в городской облик, эти окна оказались весьма функциональны. Расположенная рядом станция Горьковская считалась уникальной. Хотя бы потому, что при ее строительстве использовалась принципиально новая технология. Роботизированный щит пробивал тоннель своим ч е р в е о б р а з н ы м телом, состоящим из нескольких пластичных сегментов, соединенных между собой наподобие суставов. С помощью мощного ультразвука робот разбивал даже камни в породе, измельчал их и выкачивал насосами на поверхность. За счет сокращения своего тела автономный робот-червь продвигался под землей практически на любую глубину. Однако главным достоянием станции и гордостью ее проектировщиков было даже не это, а построенное здесь же, буквально что называется за стенкой, автономное бомбоубежище с надежными гермозатворами, обеспечивающими безопасность людей, система вентиляции и собственным водопроводом. Рядом находилась насосно-фильтровальная станция, качающая воду из реки Волги и направляющая ее по трубопроводам по всему метро. В убежище обреталось около сотни людей. образовавших сплоченный анклав, выжившие, так называли они себя, и каждый из них знал я на лицо. Отрезанный от остальных бункер жил тихо, уединенно. Тут и м е л с я врач, да несколько военных, умевших обращаться с оружием. Был здесь даже свой мехатроник, специалист в области точной механики и проектирования механизмов машин с искусственным интеллектом. Здесь невероятно просторно. Даже голова кружится, оглядевшись, сказал Индрек. К нам не часто заглядывают гости, и в и д ь л и ответил Ян. Сам понимаешь, мы фактически отрезаны от остальной подземки рекой, к и ш а щ е й мидиями. А на метро мост забраться редкий смельчак, где разнёт. Да уж, ух, с о б л и в и е связываться себе дороже. Вспомнив недавний инцидент на мосту, Индрек п е р е д е р н у л плечами. Идем, я тебя кое с кем познакомлю. Позвал Ян и повел его по коридору, в конце которого была дверь. Рядом с дверью был звонок. Ян нажал на него, и дверь тут же открылась. Из-за нее выглянул парень со шлемом, маской на глазах, очень п о х о ж и й на 3D очки для игровых приставок, популярных в первой половине 21 века. От панорамного стекла шлема по его шее и за спину тянулись какие-то провода. Все это смахивало на электронное зрение для слепых. парень выглядел очень молодо, рыжие длинные волосы собраны в пучок, такая же рыжая бородка, усы сбриты, с б р и т ы нос картошкой, ростом невысок, а по сравнению с индриком казался просто карликом. Одет он был в кожаную куртку пилот, а поверх нее в старый джинсовый плащ с отрезанными рукавами и десятком нанизанных значков с названиями старых рок-групп. На груди он носил кивлар с привинченными к нему медными ржавыми пластинами. для дополнительной защиты на кожаном ремне с массивной серебряной бляхой висела связка гаечных ключей и каких-то других инструментов. Глаза сразу бросились кожаные н а р у ч и с алюминиевыми шипами и штаны из т е р я ч щ е й кожи, порванные на коленях. В области паха красовался пришитый черными нитками к штанам противогаз с обрубленным сантиметров под двадцать шлангом. Привет, я Индрик. Как говорится, да, й петушка. Проходчик улыбнулся. Первым протянул новому знакомому свою м о з о л и с т у ю ладонь, чем-то похожую на потрепанную кожаную боксерскую перчатку. Тот от души рассмеялся и крепко пожал руку Индрику, спросив: "У кого это так говорится? Ну, у нас, у сынов подземелий, как бы". Индрик с в е р н у л своей белоснежной улыбкой. И "Ясно. Что ж, будем знакомы. А меня зовут Витек, но мне больше нравится имя Вольт". Сразу предупреждаю, я немного того слепой с рождения, но ну, пусть тебя это не не смущает. Видеть мне позволяет вот это. в и т ь к а п о с т у ч а л пальцем по очкам маски. Настоящее киберзрение с небольшими моими доработками, туда с ё Кстати, Вольт, мехатроник, объяснил Ян, похлопав паренька по плечу. Прошу беречь его нервы и не приставать с вопросами. Он ценнейший житель нашего анклава. Да что там анклава, всей подземки. Ян не шутил. Мехатроники в подземке ценились, пожалуй, превыше артефактов, потому что их было крайне мало. Раз-два я обчелся. Само собой, этот семнадцатилетний гений, пусть и инвалид, состоял в бункере на особом счету. Молодой до да р а н н и й шептали за его спиной завистники. Да вот только ему самому не было дела до них. Мне плевать, что люди меня не любят. Вопрос лишь в том, что они могут с этим поделать. Любил повторять он. Что ж, прошу в мой кабинет. в и т ь к а махнул рукой Яну и Индраку, приглашая их внутрь. Когда в комнате неожиданно включился свет, б а ш е д ш и тут же схватились за оружие. Их напугал вовсе не сработавший датчик движения, соединенный с реле выключателя. А выросшая за спиной в и т ь к и будто из-под земли двухметровая странная фигура. Это был робот-помощник, но какой-то необыкновенный, модернизированный. Внешне его практически невозможно было отличить от человека, одетого в защитный сталкерский комбинезон, если бы не одно "но". Его голова. Типовая голова робота, разработанная по стандартам человеческой и повторяющая мимику лица. была заменена на какой-то металлический прямоугольный короб из под патронов для пулемета, с намалеванной на одном из его боков белокраской надписью "Дасист Оскар". Это Оскар. Ни глазниц, ни рта, ни ушей. Вместо этого в центре передней панели у него была расположена камера с н е о н о в о й подсветкой, напоминающая огромный светящийся глаз или кнопку от айпада. Робот был вооружен электромагнитным пистолетом. Однако оружие было демонстративно опущено дулом в пол. З Знакомьтесь, это мой, скажем так, телохранитель. Едва сдерживаясь, чтобы не п р ы с н у т ь с я смеху, произнес в и т ь к а Оскар, Оскар, поздоровайся с моими друзьями, то да сё. Доброго времени суток. Добродушно поприветствовал их робот-телохранитель. Я Оскар. Чем могу быть вам полезен? Его манерам мог бы позавидовать любой житель подземки, подумал Ян и спросил, обращаясь к Витке: "Мы е д в а не расстреляли твоего телохранителя со страха. Нельзя же так пугать и без того нервных людей. Я чуть в штаны не наложил. И откуда он взялся? Еще две недели назад его тут не было. Двух недель вполне достаточно, Ян, чтобы перепрограммировать незаурядного робота-помощника, которого п ритащил с поверхности Эмиль." Кстати, сразу же после твоего отбытия Эмиль говорит, что спас Бедолагу, обреченного целую вечность торчать без толку в обнимку с трупом какой-нибудь домохозяйки в одной из квартир мегаполиса. А так хоть для дела сгодится. Пришлось, правда, ему мозги сменить, поставил новый жесткий диск объемом на экзабайт. Такого огромного хранилища данных, как у него в голове, нигде больше нет. Это точняк. И еще я ему прошивку с боевой программой поставил, так что теперь Оскар, можно сказать, забыл про домашние хлопоты и готов верой и правдой служить своему отечеству и защищать его то д а все. Нифига себе! Ты ему еще и имя и дал? Удивился и н д р и к А что него вместо головы? А, э т о о другого ящика не нашлось под мой винчестер, пришлось обойтись подручными средствами, не до эстетики как-то. По-моему, ему даже идет. Витька подмигнул индраку, как бы спрашивая: еще г л у п ы вопросы будут или нет? Ну и что может твой усовершенствованный робот? С сомнением поинтересовался Ян. Он может убивать. Главное правильно объяснить ему задачу. Ведь, как говорится, без четкого ТЗ результат ХЗ. Пошутил Витька. Да уж суперпродвинутые технологии. Сейчас все умеют убивать. Удивил тоже. Усмехнулся Ян. Хм, а я и не говорил, что Оскар суперпродвинутый. Как он мог стать продвинутым, если он был сконструирован и собран в России? Давайте смотреть правде в глаза. Хоть на дворе 259 0 год и до дня перелома чёрт его дери. С развитием технологий у нас всё шло ровно т о д да в с ё но. в и т ь к а театрально поднёс к своим киберочкам ладонь. Взяв долгую паузу. Что, но не выдержал Индрик. Договаривай. Но на фоне того, как шел прогресс там за океанами и морями, мы выглядели мягко говоря отсталыми. Причем во многих вещах, в том числе и в р о б о т о т е х н и к е Когда Витька говорил эти слова, с его лица не сходила ехидная ухмылка. Китайцы нас в этой области обскакали на десятилетия. Я уж не говорю про японцев. в то время как у них еще лет тридцать назад все поголовно пересели в беспилотные электрокары, у нас в стране на автопилоте добирались домой разве что алкаши? Так чего ж ты хочешь от Оскарта? А? Спасибо и на том, что он вообще работает. Да, японские роботы были самыми лучшими. Как ни крути. Многозначительно сказал Ян. Интересно. Спасли ли развитые технологии от перелома тех за бугром? Если среди них выжившие, парировал Индрек, чувствуя, что разговор не к л е и т с я Но его уже никто не слушал. Вошел Браги с хмурым лицом, взял Яна под локоть, отвел в дальний угол комнаты. О чем-то з а ш е п т а л и с ь Кажется, речь шла о недавнем нападении костоломов на убежище. Окончив разговор, Ян коротко сказал ему: «Веди. в е д и в тесной Три на три метра не больше комнатушки стоял кислый запах, тусклый свет единственной свечи-таблетки, догорающей на стуле в углу, п л я с а л на стенах. Посреди этой к л е т у ш к и была прикручена к полу железная казарменная койка без матраса, на которой лежало нечто, накрытое серым непрозрачным полиэтиленом. Следом за Яном вошли Браги и Индрак. Всего лишь секунда потребовалась им. чтобы тоже почувствовать ч ь е т о присутствие в комнате на койке, подойдя ближе, Ян отбросил кусок пленки и увидел тело Костолома, привязанное ремнями к ложу. Оно не двигалось и было таким серым, что почти сливалось со стенами, койкой и цементным полом. Это он и есть, спросил Ян. Да, да, этот а т в а р ь к о т о р а я осмелилась, начал объяснять Браги. Ясно, Ян прервал его. И бросил на пленного мутанта п р е з р и т е л ь н ы й взгляд, на который тот никак не отреагировал. Но Ян терпеливо ждал, глядя прямо в глаза Костолому. Он знал, что эти существа обладали даром речи и понимали людей. Зачем ваша стая напала на нас? Не сдерживая эмоций, спросил он у пленного, наклонившись почти к самому его уху. Вонь немытой плоти вперемежку с начинающими гнить ранами оказалась так сильна, что сталкер затошнило, но желание узнать правду пересилило отвращение. Повторяю, зачем вы напали? Отвечай, существо. Тебе уже нечего терять. Мутант наконец-то взглянул на яно а смысленно и, помедлив, отрывисто прорычал: что? Хочет услышать моя смерть близко и твоя тоже здесь будет мертва совсем скоро уже что ты там бормочешь я спросила другом сталкер был обескуражен другом, да, но то другом не важно уже наверху. Костолом поднял окровавленный указательный палец. Там все другое. Теперь тут тоже скоро будет, будет. Все одно тебе будет смерть. Мор идет за тобой. Что вы еще задумали? Ян схватил мутанта за горло, но тот даже глазом не моргнул, лишь повторил с трудом выдавливая одну и ту же бессмыслицу. Скоро он будет здесь. Зона поглотит там все, и здесь будет одно. Вам нет места тут и не будет. Мор говоришь придет. Что за мор? Не поверил ему Ян. Что ты н е с е ш ь т в а р ь Это вы отродье замыслили что-то еще? Отвечай, какого хера вам от нас нужно? Его сила повсюду. Он изменит все. Прохрипел на последнем издыхании к столом и умер. На этом допрос закончился. Не с у р а з и т с я какая-то, подумал Ян, наблюдая за тем, как труп мутанта небрежно заворачивают в полиэтилен. Как это понимать? Значит, с т о п з о н а р растет и придет в подземку, быть того не может. Выбросьте эту тушу из бункера, приказал Ян. А вечером созывайте совет анклава. Будем решать, как жить дальше. С этими словами он развернулся. И вышел из комнатушки. Все, чем он мечтал в этот момент, был душ. Оказавшись в душевой, он первым делом достал флакончик с антисептиком, убивающим как микробы, так и живность покрупнее. В ш е й Тщательно начал яростно втирать средство в свою кожу от головы до ног. Наконец-то сбылась мечта идиота. С такой же радостью Ян включил воду. Раздался звуковой сигнал, заработал насос. Из металлической рейки тут же брызнул ледяной поток, о к а т и л Яна как из ведра и сяк так же стремительно. Чистая вода в подземке в дефиците. Ян заметил, что его бьет крупная дрожь. Он попытался унять ее, вхватив руками себя за плечи, но это не помогло. Тело продолжало трястись. Это был нервный тик. Ай, что б т е б я пустынник? Приди в себя, наконец! Ты жив, ты все еще жив на зло всем. А Этот костолом он просто бредил. Однако с а м о у в е щ е в а н и е тоже не возымело должного действия. Тогда он снова врубил воду, и когда трубы, по которым она проталкивалась с помощью насоса, з а к у д е л и из его рта вырвался отчаянный крик, и вместе с ним ушло гнетущее чувство. б е з ы с х о д н о с т и ему полегчало. Этих нескольких мгновений оказалось достаточно для того, чтобы почувствовать себя человеком, смыть налет усталости и дезинфицировать тело. Крик его, кажется, никто не услышал.